Восьмая. Женева. Женева терпеть не могла зимние вечера, когда солнце начинало клониться к закату около трёх. Чем темнее становилось на улице, тем тяжелее на её душе. Она зажгла на кухне свет и загрузила посудомоечную машину. Мальчики полничали за столом. Они всегда возвращались из школы недовольными, но сегодня это было заметно больше, чем обычно. Стивен надулся. Оливер, как всегда, склонился над книгой. Что-то висело в воздухе. Что-то было не так. Утром она не застала никого из семьи дома. Она открыла дверь своим ключом. На кухне ее ждала записка. «Нам нужно было уехать пораньше». Было накорябано на бумажке с Еленой или Грэмом. Она не знала их почерков. «Пожалуйста, забери мальчиков в обычное время». В доме царил беспорядок. Никто не убирал со стола тарелки после завтрака и не заправил кровати мальчиков. Это выходило из ряда вон. Обычно, когда она приходила, Мальчики завтракали за кухонным столом яичницей и тостами. Пока она прибирала за ними, они ждали у двери, одетые, причёсанные с ранцами и обедами в руках. Селена любила похозяйничать по дому перед работой. Она так чувствовала, что успела позаботиться о семье. Она подкладывала записки, а иногда даже особые угощения, не слишком вредные, в ланчбоксы мальчиков. Днем она всегда была на связи и звонила, как только дети возвращались домой. Была доступна для них в любой момент времени. Такеры были совершенно другими. Безбашенные дети, никаких ограничений на электронные устройства, родители, не желающие вспоминать о семье в течение дня, если речь не шла о чрезвычайной ситуации. Мальчики такеров обычно встречали Женеву в пижамах, уплетая какие-нибудь сладкие хлопья. За то, что произошло у такеров, ей было не так стыдно. Но Селена Мёрфи была любящей и внимательной мамой, верной женой, честной и доброй работодательницей. Она не заслуживала того, что разворачивалась за её спиной. Женева сразу же принялась за уборку. Застелила кровати, Бросила в стирку белье и направилась в кухню. Поразительно интимная работа — копаться в чужой одежде, заправлять постели, убирать грязные тарелки. Она вытирала столешницу, размышляя о том, как близко она была и как далеко. Наемная работница, которую в любой момент могли уволить. По-семейному своя на ограниченный период времени. Расходник. Катая в голове эти мысли, она вдруг заметила на столешнице коричневатую точку. Она подошла, чтобы стереть ее, чем бы она ни была. Коснувшись ее салфеткой, она поняла. Это была кровь. Второе пятно темнело над плитой. Оттирая столешницу, она чувствовала, как ее пробирает странный ужас. Сейчас, пока мальчики перекусывали за кухонным столом, Она учащала их ланчбоксы. «Моя воспитательница меня ненавидит», — буркнул Стивен, вернув ее к реальности и подперев пухлую розовую щеку рукой. «Вовсе нет», — ответила Женева, запуская посудомойку. Воспитательница действительно снова к ней подходила. На этот раз она раздраженно сообщила, что Стивен закатил истерику. Насколько она поняла, он просто толкнул другого мальчика на детской площадке. «Она знает, что ты хороший мальчик, который может вести себя лучше по отношению к окружающим». «Ещё как ненавидит!» — встрял Оливер, чем, конечно, не помог. Он тоже был в скверном настроении. Женева никак не могла понять, почему. Оливер был молчуном. Стивен выложил бы всё как на духу, но Оливер... держал свои мысли при себе. «Конечно ненавидит, ты же сопливая кроха!» «Заткнись!» — крикнул Стивен, покраснев и едва не заплакав. «Оливер!» — строго сказал Женева. «Извинись!» «Извини!» — послушно оттрабанил Оливер без тени сожаления в голосе. У них было полтора года разницы, и большую часть времени они вели себя как члены конкурирующих банд, а не как братья. Но иногда, в редкие моменты родственной близости, проявляли и заботу. Отношения между братьями и сестрами никогда не бывали простыми. Оливер вышел из комнаты. Стивен последовал за ним. Оба покладисто счистили остатки еды со своих тарелок. Женеве осталось только сполоснуть их в раковине. На мгновение она вспомнила свою старшую сестру. Снова ощутила связывающую их колкую смесь любви и соперничества, восхищения и негодования. Закончив прибираться, она постаралась выкинуть эти мысли из головы. Несколько минут спустя она услышала топот. Мальчишки бежали вверх по лестнице, снимая друг друга на видео. Она не беспокоилась, что они проводили так много времени, уткнувшись в свои айпады. Как ни странно, это занятие помогало им ладить. К тому же запись и редактирование бессмысленных видео было в своем роде творческим процессом. Женева навела порядок в гостиной. Сложила одеяло, сбила подушки. Она выключила телевизор и увидела в погасшем экране свое отражение. взъерошенная небрежно одетая в мешковатую рубашку и широкие не по размеру джинсы Грудь выглядела просто огромной в плохом смысле мужчины от этого с ума сходили а ей казалось что пышный бюст только полнит ее а она и без того не была худышкой сегодня она даже не стала краситься в отражении она напоминала себе самую клишированную домохозяйку. Только без дома и семьи. Снова всплыли мысли о сестре. Идеальной сестре. Безупречной красавице, которая никогда не совершала ошибок и умело контролировала каждое свое действие. Мысли навязчивые и непрошенные. «У тебя хоть парень-то есть?» поинтересовалась она недавно. «К Женеве?» Её жизненному выбору и работе она относилась исключительно критически. Женева знала, что не должна зависеть от её одобрения, но всё равно страстно желала его получить. Запищала, докладывая о выполненной работе стиральная машина. Женева уже собиралась идти перекладывать бельё в сушилку, когда услышала, как открылась гаражная дверь. Чёрт! Грэм! Ее ладони вспотели. Он ведь не станет к ней приставать. Мальчики уже были дома. К тому же в пятницу Селена могла вернуться домой в любое время. Женева направилась в прачечную, переложила белье. Она спешила убежать. Селена могла заплатить ей и в понедельник. «Я сегодня пораньше», — услышала она голос Селены несколько минут спустя. Мальчики тут же ломанулись вниз по лестнице. С грохотом сбежав на первый этаж, они принялись кричать «Мама! Мама! Мамочка!» «Как это должно быть приятно!» — подумала Женева, чувствуя знакомый укол зависти. Иногда она ощущала эту горечь. Быть сторонней наблюдательницей, незваной гостей, чужой среди своих. «Когда ты планируешь начать жить, Женева...» Снова зазвучал в голове голос сестры, звонкий, сочащийся притворным участием. — Ты же способна на большее, разве нет? Я всего лишь беспокоюсь о тебе. У тебя как будто случилась остановка в развитии. Остановка в развитии. Так говорили о людях, которые переставали взрослеть после травмы, горя или полной непоправимой потери любви того, кто их воспитывал. Диагноз мог бы оказаться верным. Какой-какой, а глупой ее сестра уж точно не слыла. Разобравшись с бельем, она спустилась вниз. Она застала Селину на кухне. Дети прижимались к ней. Она, высокая и стройная, обнимала их в ответ. Оливер унаследовал ее смуглую красоту. Стивен был похож на более светлого и пухлого отца. Селена высвободилась, еще раз обняв и поцеловав каждого, и натянуто улыбнулась Женеве. Когда их взгляды пересеклись, внутри у Женевы все сжалось. В глазах Селены она заметила отстраненность и холодность. Она все знала. Тебе повезло, сказала Селена. Твои выходные тоже начнутся пораньше. Здорово. улыбнулась Женева. «Конечно, я заплачу тебе за весь день», любезно добавила Селена. «Спасибо». Она не выглядела рассерженной. Если она знала, как она могла выносить присутствие Женевы. Если знала, как сумела уйти на работу, почему притворялась, будто все в порядке. Женева вспомнила о пятнах крови на столешнице. Она начала собираться домой. «Прости», — хотела сказать Женева, — «ведь он мне даже не нравится. У моих действий есть причины, глубокие и запутанные, если верить моему психологу. И если бы ты знала историю моей жизни, ты поняла бы, почему я так часто ошибаюсь. А еще у меня есть сестра, и я делаю все, о чем она меня просит. Я запуталась в собственной жизни. Я не могу вырваться». Но она ничего не сказала. «А где папа?» — спросил Оливер. «Он уехал на выходные», — ответила Селена. «Ты должен помнить». Нахмурившись, Оливер в замешательстве покачал головой. «Нет». «У него мужские выходные», — объяснила она. «Они с дядей Джо рыбачат». «Это как наши игры в садике?» Невинно поинтересовался Стивен, широко распахнув глаза. «Прямо как ваши игры в садике», — задорно подтвердила Селена. Женева попыталась улыбнуться ей, но та упорно избегала ее взгляда. «Он не попрощался», — буркнул Оливер, не отрывая глаз от двери, будто надеялся, что в нее вот-вот войдет Грэм. «Попрощался», — возразила Селена, «рано — «рано-рано утром». «Ты даже проснулся, неужели забыл?» «Нет», — гнул свое Оливер, — «он не попрощался!» Селена погладила его по голове и одарила любящей улыбкой. «Ты просто не помнишь за Соня!» «Я помню», — вмешался Стивен, напрашиваясь на похвалу Селены. «Он шепотом попрощался!» «Именно!» — кивнула Селена, потрепав его по плечу. Стивен бросил на все еще хмурого и недоверчивого Оливера победоносный взгляд. «Он позвонит перед сном», — продолжал допытываться Оливер. «Если у них ловит сеть», — спокойно ответила Селена. «Мне он сегодня не звонил, так что я бы на вашем месте не особо надеялась». Если Селена и была недовольна поездкой Грэма, или даже история про поездку была прикрытием, перед мальчиками она этого не выказывала. Тряпка, которой Женева вытирала пятнышки крови, приобрела красноватый темный оттенок. На столешнице тоже остались едва заметные розовые следы, отмыть которые ей так и не удалось. Она слышала, что кровь невозможно было вывести полностью. Гемоглобин оставался навсегда. впитывался в пористые поверхности, въедался в волокна. Она дважды промыла салфетку с отбеливателем и засунула ее к другим тряпкам в шкаф. «Я сейчас быстро переоденусь», — сказала Селена. «Присмотришь пока за ними?» «Конечно», — с готовностью отозвалась Женева. «И если захочешь на выходные потратить часок на себя, просто напиши». «Ловлю на слове». По-прежнему, не глядя на нее, проговорила Селена и скрылась на лестнице. Женева усадила ребят перед телевизором и запустила им охотников на троллей, за приключениями которых они наблюдали едва ли не в миллионный раз. Она поцеловала обоих в лоб, наказав в выходные слушаться маму. Затем собрала вещи, не забыв про чек, который Селена оставила на кварцевой столешнице. Ровно столько, сколько ей причиталось. Без чаевых, на которые обычно была щедра Селена. Отношение проявлялось в мелочах. Большинство людей не замечали деталей, которые могли рассказать столько нового. Женева уставилась на чек. На витиеватую подпись Селены. На аккуратно выведенную от руки дату. «Пора составлять новое резюме», — поняла Женева. «Сестра, конечно, будет недовольна, но у нее наверняка имелся план и на этот случай». Она подошла к лестнице и крикнула. «Я усадила мальчиков, пойду!» «Спасибо!» — послышался приглушенный голос Селены. Обычно Селена оставалась поболтать с Женевой о мальчиках, работе или соседях. Но теперь все было разрушено. Скорее всего, Селена выжидала. Продумывала план действий. Она предпочитала холодный расчет. Женева сталкивалась с подобными людьми. Они не реагировали сразу, держали все внутри. А потом наносили удар, быстрый и решительный. Она не оглянулась ни на мальчиков, ни на дом. Пришло время уходить. Женева шагнула в полумрак позднего вечера. Она закрыла за собой дверь, телевизор за спиной смолк. В такие холодные дни она задавалась вопросом, наступит ли когда-нибудь весна. Январь подходил к концу. Праздничные дни давно миновали, радость от них улетучилась. Оставалось только ждать наступления светлых дней под давящим серым потолком зимнего северного неба. Она была опустошена. Казалось, ничто и никогда не сможет заполнить разверзшуюся в груди дыру. Ее шаги эхом разносились по округе. Афины, Венеция, Барселона — целый мир. Она могла отправиться куда угодно. Денег она накопила не настолько много, насколько планировала, но какое-то время она продержаться сумеет, а потом найдет новую работу. Хорошая няня без дела не останется. Ей нравилась семья Мёрфи, и она сожалела о той роли, которую, вероятно, сыграла в происходящем. Но что уж говорить, трещины всегда появлялись сами. сперва маленькие, но стоило оказать на конструкцию давления, они разрастались, становились глубже, начинали угрожать ее целостности. Прочным отношением внешние раздражители были не страшны. Некоторые мужья, в семьях которых она работала, даже не смотрели в ее сторону, пальцем ее не тронули. Это были мужчины, влюбленные в своих жен, погруженные в воспитание детей. счастливые такие действительно существовали и они никогда к ней не подходили как раз перед тем как устроиться на работу в семью селены она присматривала за мальчиками такеров они не были счастливы вместе до появления женевы оба несмотря на двух родителей работали выплачивали огромную ипотеку ездили на арендованных машинах она на лексусе Он — на начищенной до блеска БМВ. Имели членство в загородном клубе. Их мальчики были совершенно неуправляемыми. Родители интересовались в основном работой, своими устройствами и социальной жизнью. В доме царил хаос. Эрик Такер был красив, обаятелен и... с червоточиной. Теперь это стало очевидным. Женева была серийной разлучницей. Против воли. Она много обсуждала это со своим терапевтом, но никогда не скидывала перед доктором всех масок, не рассказывала об истинных причинах. Были в ее жизни вещи, которыми она просто не могла поделиться. Например, из-за чего она снова и снова оказывалась в подобных ситуациях. Когда раз за разом происходит одно и то же, нужно присмотреться к ситуации повнимательнее, снять всю мишуру и понять, почему мы причиняем боль себе и другим. У обочины она остановилась. Может быть, ей стоило вернуться? Попытаться поговорить с Селеной? Сумеет ли она хоть раз быть с кем-то честной? А что, если отступление от обычного сценария приведет к иным результатам? Нет. Это было первое правило. Всегда притворяться, что все в порядке. Люди, особенно женщины, терзались сомнениями в себе. Они озирались вокруг в поисках зацепок, которые помогли бы им разобраться в ситуации. как пассажиры, попавшего в зону турбулентности самолета, обычно ищут ответы в лицах стюардесс. Просто продолжай улыбаться, продолжай идти. Шагом, не бегом. Но, вероятно, если она расскажет Селене свою историю, та поможет. Она всегда стремилась подать нуждающемуся руку, даже тому, кто причинил ей боль. Женева думала об этом, продолжая удаляться от дома. В округе было тихо. Дорогу затеняли высокие дубы. Она никогда не видела во дворах людей. Дети почти не играли на улице, не катались на велосипедах. Тротуаров попросту не было. Большие дома стояли поодаль от дороги и друг от друга, хотя прилегающие участки не казались такими уж огромными. Отличная иллюстрация современности. Каждый жил в маленьком бункере, транслируя отредактированную версию собственной жизни со своего экрана на чужие. Тишину нарушали только ее шаги. Дыхание паром клубилось в холодном воздухе. Она уже собиралась сесть в машину, когда услышала, как кто-то открыл и тут же захлопнул дверь. Этот звук волной прокатился по всем нервным окончаниям. Возникшая на дороге тёмная фигура двинулась к ней. Женева оглянулась на дом. В синеве раннего вечера его окна лучились тёплым оранжевым светом. В других домах было темно. Она полезла в сумку за ключами. Фигура приближалась. Женева безуспешно пыталась найти связку. Сердце бешено колотилось. Почему в ее сумке был такой беспорядок? Но когда она подошла к машине, двери открылись автоматически. Она все время забывала об этом. О том, что в новой машине ключ был магнитным. Почему-то она не спешила залезть в салон. Вместо этого Женева обернулась и прищурилась в полумраке, стараясь разглядеть надвигающегося незнакомца. Кто же это мог быть? Когда она, наконец, его узнала, то испытала удивление, смешанное с ужасом. «Ох», — выдавила она, — «это ты?»